Глава девятнадцатая. Маленькая уличная певица. Это было канун праздника. Уже темнело, когда мадам Ланье проезжала по бульвару. В коляске лежали подарки для детей, друзей и знакомых. Вдруг на повороте ей бросилась в глаза маленькая детская фигурка, стоявшая на тротуаре. Мадам Ланье успела рассмотреть полутьме девочку лет шести, в белом платьице, грязном, измятом, в рваных черных чулках и полустоптанных башмаках. Она куталась в тонкую выленявшую шаль, стараясь прикрыть озявшие плечи. Золотистые волосы, заплетенные в косу, были небрежно свернуты на затылке. На худеньком бледном личике выражалось такое горе, Что на девочку нельзя было равнодушно смотреть. Приятное внешность её невольно привлекала внимание. Когда коляска стала поворачивать за угол, мадам Ланье пристально посмотрела на девочку. Бедная малютка, подумала она. Напрасно её не остановило извозчика, чтобы спросить, кто она такая. Это была леди Джен. Но кто бы мог подумать, что это она? После той мучительной ночи, когда Жузен грубо растолкала спящую малютку и приказала ей немедленно встать и одеться, чтобы немедленно ехать, леди Джен растерялась. Сначала она не хотела повиноваться, звала на помощь Пепси, Диану, Жерара, но все напрасно. Жузен кричала на нее, прибила и до того запугала, что бедняжка покорилась. Страшная гроза, физиономии двух черномазых извозчиков, толчки и брань Джозен все настолько ошеломило девочку, что она, помертвева от ужаса, не могла вымолвить ни слова. Вот как изменилась за четыре месяца судьба бедной леди Джен. Изнеженная вниманием, ласками и заботами друзей, она сделалась беспомощной круглой сиротой. В ночь бегства Жозен сильно простудилась. Ревматизм сковал ноги, ей приходилось лежать в постели, почти не вставая. Денег ей, а их теперь было очень мало, так и таяли. Гулац стоял на пороге. Больная старуха дрогла от холода, даже не имея возможности купить дров. К тому же она должна была скрывать от всех своё новое место жительства. Больная и измученная, она оказалась совсем одинокой. С помощью негропита ей удалось распродать уцелевшие пожитки. А однажды, отправив Леди Джен собирать милостыню, Жозена в её отсутствие продала какому-то итальянцу за 2 доллара и голубую цаплю. Цапля была единственной отрадой девочки. Единственным живым напоминанием о недавнем счастье, когда Леди Джин под вечер вернулась в свою кануру и увидела, что Тони нет, она пришла в неистовое отчаяние, даже жозыны испугалась. Все два дня девочка утром и вечером бродила по соседним улицам, отыскивая свою милую цаплю. Когда Жозен в первый раз отправила её на улицу собирать милостыню, Ледзи Джен повиновалась. Она уже привыкла угождать старухе. После бегства с улицы Добрых детей Жозен совсем перестала заботиться о девочке и возненавидела её. Старуха считала, что Ледзи Джен была главной причиной всех её бедствий. Отправляя в первый раз девочку на улицу просить милостыню, Жозен дала ей следующее наставление: ни под каким видом не смей никому говорить, что мы жили на улице добрых детей. Не рассказывай, что ты знакома с Маделон, с Пепси, с семьёй Пишу и со стариком Жираром. Вообще, с кем бы то ни было из тех, кого знаешь, Не смей разговаривать с чужими людьми, никому не называй своего имени и адреса, где мы теперь живём. Пой, пой, пой и протягивай прохожим руку. Иногда можешь плакать, если тебе станет грустно, но смеяться никогда не смей. Девочка строго следовала этим приказаниям, за исключением одного плакать публично. Как бы тяжело у неё на сердце ни было, Она стремилась не выдать плачем своего горя. Можно удивляться, сколько сыпалось мелкой монеты в руки девочки, когда раздавалось её пение на улице. Иногда она возвращалась домой с туго набитым кошельком. Её замечательный голос, робкий и приятный, бледное личико и грустные глаза трогали до слёз каждого. Если бы жизни не была такой скаредной, И не продала голубую цаплю, она каждый день могла бы получать хорошие деньги. Но лишившись своей любимицы, леди Джен была не в состоянии петь на улицах, и когда прохожие просили, чтобы она порадовала своим прекрасным голосом, малютка отвечала рыданиями. Леди Джен бродила по дворам, отыскивая свою голубую цаплю. Девочка трепетала от ужаса, когда к вечеру кошелёк оказывался пуст. Осторожно пробираясь домой, она стремилась спрятаться за дверь, чтобы подольше не попадаться на глаза старухе. Однажды утром, когда во дворе стояла холодная погода, леди Дженка, как обычно, была велена идти на улицу, петь и собирать деньги. Девочка чувствовала себя совсем больной, и когда Жозен сказала, чтобы она не смела возвращаться без денег, малютка заплакала и впервые стала умолять о снисхождении. Она просила разрешить ей остаться дома, потому что не могла петь в такой холод, а главное, боялась злых мальчишек, которые наканоне забрасывали её грязью. И пригрозили, если она посмеет показаться на их улице. Неожиданное неповиновение девочке привело жен в бешенство. Она схватила её и начала трясти изо всех сил, затем, размахнувшись, так сильно ударила по лицу, что у малютки зазвенело в ушах. "Убирайся вон", крикнула свиепа старуха. И не смей возвращаться, пока не наберёшь денег. Впервые в жизни леди Джен получила пощёчину. Она тотчас перестала плакать, вытерла слёзы, с изумлением и негодованием пристально посмотрела на свою мучительницу и молча вышла из комнаты. Спустившись с лестницы, оскорблённая девочка приложила холодную как лёд руку к пылающей щеке, стараясь успокоиться. Немного передохнув, она побежала без оглядки, ни разу не оглянувшись на дом, где жила Жозен. Оказавшись довольно далеко от ненавистного переулка и зная, что она теперь в безопасности, даже злые мальчишки ей теперь не угрожали. Леди Джен повернула на противоположную сторону, где до сих пор никогда не бывало. Дул резкий ветер, но солнце ярко светило. Леди Джен закутала голову в поношенную маленькую шаль и стала бродить по городу. Если я обойду все улицы, думала девочка, то непременно попаду на улицу добрых детей. Буду всех спрашивать. Где живут Пепси или мисс Диана? А когда найду их, попрошу взять меня к себе, потому что я никогда, никогда не вернусь к тёте Полине. Мало помалу леди Джен стала уставать. Скорее она вышла на незнакомую широкую улицу. Это был красивый бульвар, по обеим сторонам которого возвышались большие дома с палисадниками у ворот. Леди Джен присела на одной из скамеек, и ей невольно вспомнилась Пепси. Вот бы где ей погулять, подумала девочка, здесь так хорошо. Как бы она мило и обрадовалась, если бы вдруг увидела из окна, что к крыльцу подъезжает коляска, а в коляске и я. Но пока она мечтала, подул сильный ветер, и Леди Джен стала дрожать от холода. Да фантазии или было теперь бедной девочке, когда озноб охватил её худенькое тело. Она перебежала на солнечную сторону и приютилась у подъезда какого-то дома. Поджав застывшие ножки, леди Джен старалась натянуть на них юбку своего плохонького платья. Ах, если бы кто-нибудь показал ей дорогу к улице добрых детей. Страшно только обращаться с вопросами к незнакомым людям, ведь тётя Палина строго-настрого запретила ей разговаривать с чужими. Разве вот что, утешала себя девочка. Теперь я, к счастью, далеко от улицы, где живут злые мальчишки. Мне нечего их бояться. Может быть, попадётся кто-нибудь из моих прежних друзей, и отведёт меня к Пыпсе. Например, месье Жирар, Он отыскал уже меня, когда я потерялась на маскараде. А теперь ведь я не в маскарадном костюме и лицо не закрыто маской, так ему ещё легче меня отыскать и отвезти к своим. Мало того, я уверена, что он тотчас бросится разыскивать Тони и привезёт её завтра же к попеси. Как я буду тогда счастлива? Сказочной мечты успокою ли бедного ребёнка? Прошло несколько минут. Перед домом остановилась женщина. Она держала корзину с провизией и что-то жевала. Заметив, что леди Джен, которая с утра ничего не ела, жадно впилась в неё глазами, женщина остановилась и спросила: "Тебе не хочется ли есть, милая?" "Очень хочется", робко ответила леди Джен. добрая женщина подала ей свежий, предолговатый хлебец и румяное яблоко. улыбнулась и пошла дальше. Леди Джен вернулась в свой уголок и с аппетитом принялась есть хлеб и яблоко. Не более как четверть часа спустя мимо нее прокатилась тележка молочницы, повернувшая к соседнему дому. Девочка обрадовалась. Уж не тетя Моди ли? Увы, нет. Леди Джен знала, что у тети Моди много заказчиков в богатых улицах. Значит, нужно подождать, и девочка принялась доедать яблоко. Между тем время шло. Утолив голод и успокоив себя мыслью, что скоро, скоро покажется знакомая молочница, леди Джен сидела на прежнем месте, довольная тем, что сыта и верно скоро доберётся до милой Пэпси. Начинало темнеть. Солнце скрылось за крышами домов, серый туман заволакивал улицу. Девочка стала подумывать, как ей теперь быть, и упрекала себя, зачем она так долго оставалась на одном и том же месте. Вернуться домой к Жозен ей и в голову не приходило. Да, к тому же, она бы даже не нашла обратной дороги. Пришлось тронуться в путь в поисках улицы «Добрых детей». Впервые в жизни леди Джен оказалась ночью одна на улице. Она дрожала от страха. Когда на неё зарычала и хотела броситься большая собака, девочка Опра Мити убежала в ближайшую парадную дверь, но грубый швейцар безжалостно выгнал её оттуда. Продолжая блусти по улицам, она нередко останавливалась перед окнами домов и заглядывала в них. Особенно ей понравился один дом. Окна его были ярко освещены, в комнатах по стенам висели картины, за зеркальными окнами с приподнятыми занавесями стояли цветы, доносились голоса взрослых, детский смех, музыка. Вдруг оттуда послышалось женское пение. Мгновенно малютка Джен вспомнила своего друга, мисс Диану и тяжело вздохнула. Потом леди Джин начутилась перед одноэтажным домом. Кружевные занавеси на окнах были высоко приподняты. Комната залита огнём. За роялем сидела мадам Ланье, а две прихорошенькие маленькие девочки, её дочери, в белых платьях с понсовыми бантиками на поясах, танцевали под аккомпанемент матери. Леди Джин Прижалась к чугунной решётке дома и впилась блестящими глазками в веселящихся детей. В зале раздавались звуки вальса, очень знакомого бедной девочке. Месье Жирар научил её тем же па, которые исполняли в эту минуту дети. К тому же их мать наигрывала вальс тоже знакомый леди Джен. Старик Жирар любил насвистывать этот вальс во время урока. Забыв обо всём на свете, девочка сбросила с себя старенькую шаль, сделала пируэт, маленький скачок в сторону и, придерживая обеими руками плохонькое поношенное платьице, принялась грациозно танцевать. Кудрявые волосы растрепались, щёки разрумянились, и малютка носилась около фонаря, кружась и порхая. Вдруг музыка в доме умолкла. Свет в окнах погас. За нависи опустились, и леди Джен осталась совершенно одна. Подняв земли шаль, она закутала ею голову и побрела дальше. Снова подуло холодом, и хотя девочка согрелась от быстрых движений во время танца, ноги вскоре заныли от холода. Несколько раз она споткнулась, колени подгибались, и её одолевал сон, и леди Джен готова была тут же упасть. на скамейку. Но как только приближался прохожий, девочка заставляла на себя встать и шла вперёд. Во что бы то ни стало, ей нужно было добраться до улицы Добрых детей. Думала и что это уже недалеко, и леди Джин даже не смотрела по сторонам, уверенная, что вот-вот ей попадётся на встречу Моделон или издали засветится лампочка в окне Пэпси.